«Саша Готти. Влада и заговор тьмы». Пролог. Трансильвания, 1706 год. «Тьма надвигается. Идёт сюда!» прошептал худенький юноша с перепуганными глазами, напряжённо вглядываясь в лощину, задёрнутую ночным сумраком. «Отец, я не уверен в своих силах!» «Он не уверен!» гневно загремел голос из ночной темноты. Пока твои братья и сестры изучали магию, сражались с вампирами, ты носился по лесам за валькириями, веселился с стролями в их мерзких тавернах и кшался с нечистью, вместо того, чтобы охотиться на этих тварей. А теперь вся нечисть, которую мы убили за все века, вышла в наш мир. Собери все силы, нас должно быть тринадцать. Тьма идет сюда. Остались секунды. Как только он это произнес, цикады, которые надрывались в высокой траве, смолкли, и ветер донес с отдаленных холмов полный ужаса и тоски собачий вой. Словно повинуясь незримому сигналу, лес ожил, наполнился звуками хлопанья крыльев, шуршанием, треском веток, перепуганные птицы заметались в ночном небе. От чёрного подножия дальнего леса отделились тени. Только теперь это были не бегущие лесные звери, а медленная чёрная волна, сверкающая сотнями глаз. Даже в ночи она была настолько черна, что становилась больно глазам. Тьма, заполнив лощину, двигалась с неумолимостью чужой всему живому силы, от которой ночной воздух пульсировал ужасом. «Начали!» — скомандовал громовой голос во мраке. Тринадцать фигур в длинных плащах, окружившие лощину, сбросили капюшоны и вскинули руки вверх. В ту же секунду ночь наполнилась шепотом, а воздух начал потрескивать, будто пронизанный разрядами молний. Лощина начала сворачиваться в узел. Земля прогнулась, изгибаясь в огромную воронку, посередине которой набирал силу бешено крутящийся смерч. Чёрный узел, пульсируя, схлопнулся, сжался в размерах до белой сверкающей звёздочки, которая начала подниматься вверх, освещая пустую уже лощину белым ярким светом. Раздался оглушительный грохот, и всё вокруг окатило ледяным ветром. Хлопья серебристого иния, как мотыльки, полетели вниз. Посреди летней ночи, пархая, шел настоящий снег. Юноша обернулся, услыхав шорох невдалеке, но в ту же секунду ледяной шквал отшвырнул его в сторону на припорошенную сизым инием траву. Уже теряя сознание, он успел лишь краем глаза заметить, как один за другим падают замертво, Остальные двенадцать фигур в плащах».